Глава двадцать первая. Асиль. Дирижансах ранее мне ездить не доводилось. Не рассказывала о них ничего и мама. Ее опыт в этом вопросе был не больше моего. Не принято уриканской аристократии пользоваться плебейским способом передвижения. Те, у кого не хватало денег на развитую сеть телепортов, предпочитали личные кареты со всеми удобствами, которые дилижанс, даже магический, предоставить никак не мог. А в Академии транспорт был самый что ни на есть обычный. На мое удивленное восклицание, Хазе сказал, что, по слухам, пытались вести магически, но столкнулись с неуемным стремлением студентов к экспериментаторству. И после нескольких случаев, когда целые группы остались в полях, вдалеке от населенных пунктов, решили, что обычные лошади будут понадежнее. Хотя, если присмотреться над впряженными в наш дилижанс обычными лошадьми, можно было заметить дымку магического вмешательства. Так что, скорее всего, двигаться они должны намного быстрее, чем ожидалось. Погрузились мы дружно. Сразу после размещения вещей ребята подсадили и Нора Вайса, который все страдальчески оглядывался на оставленную им в начасье, осиротевшую лабораторию. Так и хотелось ему сказать, не волнуйтесь, Инор, если с вами что-то случится, а не будет кому позаботиться. только, боюсь, это его совсем не успокоило бы. С его группой никаких проблем не было. Все дружно залезли и расселись. Последний впорхнула Эрика Штаден, разразовевшаяся и улыбавшаяся каким-то своим, очень приятным мыслям. Я неожиданно почувствовала, как в душе моей зарождается что-то похожее на сильную неприязнь. Почему жизнь столь несправедлива? Почему одним достается намного больше других? Ей все и красота, и любовь, которую она выбрала по собственному желанию, и уважение окружающих, доставшееся по праву рождения. А вот мне… Слова Иноры Лангеберга вполне можно было перевести так. «Никуда ты не денешься, пострадаешь и поймешь, что тебе нужен только Эвальд. И никому не было важно, чего же хочу именно я». Мама говорила, что большая часть ее жизни прошла под знаком государственная необходимость. когда приходилось налаживать все туранские механизмы по управлению страной, принимать решения, которые оставили множество недовольных, но привели в конечном счете к процветанию страны. И разве хоть кто-то был ей за это благодарен? Муж, король Генрих, ненавидел и всячески поддерживал слухи об увлечении королевы темными искусствами, хотя она в основном занималась защитными механизмами. но придумала несколько зелий с успехом использующихся до сих пор у целителей. Сын, нынешний король Гердер, ценил ее как специалиста и, возможно, любил как мать, но простить ее за решение остаться в степи не смог. Престиж королевской семьи пострадал, видите ли. Даже объявили ее погибшей. А она счастлива была только там и только с моим отцом. Нет, я не хочу повторять ее ошибок. «Не нужен мне эвольд вместе с его государством нагрузку. А то, что я к нему чувствую, неужели не удастся выдрать эти жалкие ростки, особенно если меня оставят в покое и никто не будет напоминать о гармском принце?» «Эрика, а что, Эвальд тебя так и не проводил?» – внезапно донёсся до меня ехидный голос Хазы. «Да, с отсутствием напоминаний я несколько поторопилась». В присутствии бывшей невесты Гарского принца не вспоминать о нем не получится». «А почему он меня должен провожать?» легко ответила девушка. «Я не его невеста, и уже давно». «Это не мешало ему к тебе постоянно шастать в надежде, что ты передумаешь», не сдавался парень. «Передумаешь? Дана же говорила, что королевская семья расторгла помолвку после покушения на девушку». а по словам Карла выходит, что помолвку расторгла Эрика, а Эвальд был против. «Мне кажется, ему просто это удобно», — ответила Эрика. «Не нужно никого искать. Делаешь вид, что надеешься на изменение решения, и все довольны. На него же король Лаув постоянно давит, что пора задуматься о наследнике». «Тем более странно, что не проводил», — заявил Карл. «Легенду-то надо отыгрывать, а то решат, что отступился». и заставят выбрать новую невесту. Он после поезд в степь ни разу к Эрике не приходил. Сказала светловолосая девушка, сидящая рядом с упомянутой ею персоной. Видно, оскорбился, когда она пожелала ему найти пару в этой поездке. Арчанку что ли?» – неприлично громко засмеялся Хаза. «Ну, Эри, ты ему и пожелала. Я бы и то обиделся. А уж наследному принцу такое совсем ни к чему». Желания слушать это дальше не было. И без того все сказанное весьма болезненно прошлось по моему самолюбию. Я прекрасно понимала, что для Эвальда совсем не подхожу. И подтверждение этому не требовалось. Они продолжали обсуждать принца и его матримониальные планы. Но я повернулась к незадачливому куратору, выглядящему совершенно ошалело, и сказала, Вайс, может быть, чтобы не терять времени даром, вы примите у меня один из экзаменов? А то когда у вас еще выдастся такая возможность?» «Инарито Монблюто, нельзя же так!» Звыл на весь дилижанс Хаза. «Мы только недавно отмучились, а вы по жимову ковырять собрались. Давайте лучше споем что-нибудь, а? Все веселее ехать будет». «Вы пойте, пойте, мешать нам не будете», оживился Вайс. «Хотя вам, Хазы, и послушать было бы не лишним, если учесть, как вы сдали мой предмет». «Вы же утверждали у ректора, что ничего не помните», в полголоса сказала я ему. «До этого про хиндея попробую не запомнить», – проворчал куратор. «Я его даже хотел на пересдачу отправить, но решил не портить окончательно успеваемость собственной группы». «Так вы, наверное, и остальных помните», – догадалась я. «А перед ректором только вид делайте, чтобы от кураторства освободили». «Лор Граг сам виноват», – смутился Нурвайс. Когда он меня приглашал в гамскую магическую академию, то говорил, что мне создадут все условия, все реактивы и приспособления получу по первому запросу. Я и подписал контракт. А там еще оказалось обязательное кураторство. И зачем оно мне? У меня времени на все не хватает. Да и если бы я знала о такой нагрузке, то ни за что бы не согласился. Хаза, видно, испугался перспективы ехать при перечислении так ненавидимых им форму. и уже завел какую-то лихую студенческую песенку, постукивав такт ногой под нищу джилижанца. Сами куплеты мало кто знал, но припев подтягивали дружно, так что нас никто и не слушал. «Ректор, может, и виноват?» – неодобрительно сказала я. «Но, ребята-то, чем провинились перед вами?» Я надеялся, что они сами пойдут к лорду Гракху и напишут докладную Паника Норвайс. Нурвайс, и с меня снимут это проклятое кураторство. Но не могу я за других отвечать. Я за себя не всегда отвечаю». «Я это заметила по вашей квартире», — фыркнула я. «Это же надо довести жилье до такого ужасного состояния». «Так это потому, что времени не хватает. И на Монблюта, выходите за меня замуж», — неожиданно сказал он. «Вот и будет кому порядок наводить». «Ой!» В возникшей тишине голос девушки, сидящей рядом с Эрикой, прозвучал особенно громко. И Норвайс прямо сейчас предложение сделал Инорита Монблюта. Все присутствующие уставились с таким жадным любопытством, как будто ничего более интересного и не видели в своей жизни. Вот так, думаю, что никто не слышит, а у некоторых уши прямо как у летучих мышей, улавливают малейшие колебания воздуха. А что, оживленно сказал Хазы. это же замечательная идея. Инорита Монблюта, соглашайтесь, наведете порядок в его делах. Неожиданно я разозлилась. Неужели сама по себе я никому не интересна? Только для наведения порядка и нужна. Разве что в масштабах разных нет уж, спасибо. Мне кажется, и Вайсу по силам самостоятельно урегулировать свои дела. Холодно ответила я. Ради этого жениться не стоит. Ну что ты, Карл, неожиданно сказала Эрика, глядевшая на меня почему-то с сочувствием. Вы думаешь, тоже? И Норвайс, наверное, просто неудачно пошутил. Софи, нужно было тебе промолчать. Вовсе нет. Куратор выглядел довольно уверенно. Я готов в ближайшем городе в храм пойти. Соглашайтесь, Инорита. Вы одиноки, никакой поддержки в гарме у вас нет. Я, несмотря на молодость, довольно известен в магической среде. И у меня не только преподавательский оклад, но и пай на фабрике, выпускающей зелье, часть из которых делается по моим личным рецептам. приносит это весьма приличный доход. Жилье я способен купить очень неплохое. Только ведь им заниматься надо, а у меня времени на это нет». Я совершенно растерялась. Такие слова не вязались с образом уже сложившимся у меня преподавателя, не замечающего ничего, кроме своих загадочных процессов по выпариванию чего-то там. Он взял мою руку и поднес к губам. Смотрел при этом довольно серьезно. а шутки явно и речи не шло. Студенты притихли окончательно и, казалось, только и ждали моего ответа. А я вдруг подумала о том, что если бы брак ограничивался только поддержанием всех вайсовских дел в порядке, то можно было бы согласиться. Но ведь замужество налагало на меня и другие обязательства. Проводить с мужчиной не только дни, но и ночи. А представить себя в постели с кем-то я никак не могла. Да и прими я предложение Вайса... Короне Гаммской это очень не понравится. Так обдавить можно сразу после замужества. Куратор был, конечно, с некоторыми странностями, но все же не так плохо, чтобы я пожелала ему смерти. «Наймите прислугу», – посоветовала я, отнимая руку, которую вас все же успел поцеловать. «Вы же говорите, что деньги есть, так что проблемы для вас это не составит. А жениться на девушке, которую вы несколько раз видели, мне кажется не очень разумным». «Может, я и видел всего несколько раз», – ответил он. «Но этого было достаточно, чтобы понять, что другой такой просто нет. Я понимаю, вы пока не готовы ответить на мой вопрос. Но я подожду. Вернемся к нему позже и наедине». Слова его неожиданно оказались для меня довольно приятны. Хотя сложно было сказать, что он точно имел в виду. Меня как организатора или меня как обычную девушку. Но на мое согласие надеяться он никак не мог. ведь нас разделяло нечто больше, чем просто мое нежелание выйти замуж. Проклятая магическая привязка». Внезапно пришедшая в голову мысль заставила посмотреть на собеседника новыми глазами, ведь Инор Вайс вполне мог найти решение проблемы. Напрямую ему говорить, конечно, никак нельзя. «Действительно, давайте поговорим о чем-нибудь другом», – оживленно предложила я. Здесь затрагивали вопрос обретения пары оборотни. А может ли быть разорвана эта привязка каким-либо образом, кроме как смертью кого-нибудь из пары? Я о таком не слышал ни разу, задумчиво сказал Инор Вайс, сразу от меня отвлекаясь. Действительно интересная задача. Я бы с удовольствием над ней поэкспериментировал. Только вот боюсь, желающих не найдется. Почему? – удивилась я. Потому что никто не захочет отказаться от настоящей любви. Мечтательно сказала та самая Софи, что разболтала об услышанном. «Какая же это настоящая любовь?» – запротестовала я. «Обычная магическая привязка. Это все равно, что любовным зельем напоить. От тебя ничего не зависит, и ты должен любить то, что дали». «Нет, это совсем не так», – подала голос еще одна студентка. «Это не совсем магическая привязка. Это так называемая «любовь-судьба». когда встречаются люди, предназначенные друг другу. Две половинки одного целого. И счастливы они могут быть только вместе. Кстати, пару встречают отнюдь не все оборотни. Я даже не думала, что тема кажется столь интересной для этой компании. Хотя, если Эвальд хотел найти жену в Академии, то вполне понятно, почему все так много об этом знают. Наверняка прочитали все доступное. Как сказала Дана, кто же не хочет стать невестой принца? Но можно же представить ситуацию, когда пара оказалась неподходящей. Вон, к примеру, как арчанка ля принца Эвальда. Уже не с такой уверенностью продолжила я. И что в таком случае? Убивать девушку? Пара не может оказаться неподходящей, снисходительно бросил и Норвайс. Они на подсознательном уровне чувствуют, что подходят друг другу. Так что его высочество Эвальд вряд ли бы выбрал арчанку. «Любовь не выбирает, возразил Хаза. Студенты громко заспорили, мог ли Эвальд выбрать неподходящую девушку. И как к этому отнесся бы король Лауф, приводя множество аргументов, но так и не приходя к чему-то определенному, устраивающему всех спорщиков. «Любовь, любовь», — мечтательно сказал Вайс. «Астрид, вы хотели сдать не экзамен. Действительно, чего терять время зря?» Я невозмутимо достала необходимые документы. Чистые листы бумаги и карандаш. Хотя мысли были совсем не о том, как бы поскорее сдать одну из дисциплин. Предназначенную друг другу две половинки одного целого. Счастливы только вместе. А если это действительно так, и я хочу своими руками уничтожить возможное счастье? Но ведь такого, как Эвальд, я никогда бы не полюбила, находясь в здравом уме. Да и король Лау будет счастлив отделаться от такой невесты-наследника, я уверена. «Астрид, вы готовы отвечать?» – разбил мои размышления голос Вайса. «Да, я готова отвечать», – твердо ответила я, выбрасывая из головы все ненужные и мешающие сейчас мысли. «Моя задача в данный момент – сдать как можно лучше экзамен. А по поводу любви-нелюбви я подумаю потом, когда буду одна».